Глава 32. Я спешила то и дело спотыкаясь, мощенными улочками через город, полный чудовищ, и безутешно плакала. Это все не в не в заправду, твердила я себе, пробираясь к берегам нуара. У железных перил я наконец остановилась. Клетка упала на землю, и Зося недовольно пискнула. Меня вывернула наизнанку. Даже в этом мире кошмара Зося нисколько не изменилась. Она клюнула меня за руку. ее била дрожь. «Мне так жаль», — сказала я, и хотела было погладить ее пёрышки, но она недовольно их вздыбила и зажмурилась. «Мы найдем выход. Обещаю». Стоило мне произнести эти слова, и я прикусила щеку. «Очередная ложь, которой я защищаю сестру. В очередной раз за долгие годы. Если честно, я не знаю, что делать». Я напугана до смерти и страшно устала. Так устала, что того и гляди, упаду. Зося вынула голову из-под крылышка. Я стерла с лица серебристые остатки тумана и заморгала. А еще у меня такое чувство. Точно пятьдесят улиток раскатались слизь мне по глазам. Зося боднула прутья клетки. И не надо на меня так смотреть. Даже в птичьем обличье она глядела серьезно и внимательно. Поверить не могу. «Я ведь и впрямь говорю с птицей». Зося чирикнула, словно прекрасно поняла мои слова. «Ну ладно, ладно». С очень и отважной юной особой, запертой в теле птицы. Взяв клетку одной рукой, а другой вцепившись в перила, я пошла дальше. Через несколько минут мне попались ступеньки, ведущие к самой реке. Я поставила Зосю на землю и побрызгала себе в лицо водой. «Который час?» «Подскажите, который час?» — крикнула я рыбакам, тянувшим сети. Они отступили на шаг, все, кроме одного старика. Еще и одиннадцати не пробило». Осталось три часа. Мокрые волосы прилипли к плечам. Я пригладила их и закрутила в тугой пучок. Нужно было хорошенько подумать. «Что же делать?» — спросила я Зосю. «Нельзя же было просто так взять и ворваться в отель. Там меня мигом узнают». Нужны были маскировка и помощь. Я вспомнила о Коре, и внутри все сжалось. Как же мне хотелось прийти к нему на выручку. А потом я вспомнила, где мы находимся и что все это значит. Рыбаки снова испуганно попятились, когда я двинулась к ним, пытаясь пригладить промокшее платье. «Мне очень нужен большой яркий парик. Будьте любезны, подскажите, где находится ателье «Мервей»?» Снаружи ателье Мерви выглядело эффектно. Его каменные стены с фресками прекрасно сочетались с сусальным золотом. А стоило мне переступить порог, и показалось, будто я нырнула в великолепный, покрытый глазурью торт. Позолоченные ступеньки соседствовали со стенами, обитыми тофтой самых разных оттенков — мятных, лавандовых, кремовых. Фронтоватый персонал с удивлением смотрел, как я иду мимо. Ярко-вишнёвые улыбки продавцов меркли при виде моих мокрых волос и клетки. К счастью, меня никто не остановил. В обувном отделе Беатрис не было, как и у прилавков с пудрой и полосатыми баночками розового крема. Она не присматривала себе ни шарфиков, ни экзотических шляп с перьями и не любовалась высокой, изящной, точно лебединая шея, башенкой из жемчужных макаронов в местной кондитерской». А встретила я ее, разумеется, в примерочной, в окружении нарядов, наваленных в куче. Рядом покоился высокий лиловый парик, украшенный стальными бабочками. Увидев меня, Беатрис подскочила. Она уставилась на серебристые пятнышки у меня на шее, оставшиеся от кошмарного тумана. Я чуть не расплакалась от облегчения. «Рассказывай, не томи», — потребовала Беатрис. Она взмахнула рукой, инструменты звякнули у запястья. «А не то силой заставлю!» Работник в помятом фартуке явился с подносом, полным булочек в глазури. Беатрис прогнала его жестом и сделала мне знак «сесть». Но я принялась ходить из стороны в сторону. Я рассказала ей правду о моем контракте, о том, что он не имел надо мной власти, а потом поведала в подробностях обо всем, что случилось после того, как я уронила апельсины. Беатрис слушала молча. разве что пару раз ахнула и время от времени хмыкала. Но когда речь зашла о космолябии, она подала голос. «Чистить туалеты — вовсе не заветное желание моей души. Последние дни я много думала об артефактах тех, кого знала. Слова Аластера обрели смысл. А если дело не в туалетах, ты искренне заботишься о тех, кто трудится под твоим началом, Думаю, твое истинное желание — сплачивать нас, помогать тем, кто пал духом. Именно это и символизирует инструменты. Она распахнула рот, а потом закрыла, не найдясь с ответом. А я продолжила свой рассказ и закончила его на моменте, когда решила разыскать Беатрис. Про Марго я рассказывать не стала. Кор говорил, что уже как-то пробовал, но безуспешно. И все же меня мучило любопытство. «Что в этом городе тебя так манит?» Беатрис щелкнула пальцем, и стальные бабочки отделились от лилового парика, воспарили к потолку, а потом опустились аккуратной стальной колонной Беатрис на ладонь. Потом от самой верхней бабочки сам собой открутился шуруп. Беатрис стала катать его в пальцах. Всех этих бабочек я смастерила сама и ко всем приделала по шурупчику, Долгое время мне хотелось выступать на званых вечерах, а их использовать как реквизит. «Выступать?» — Беатрис пожала плечами. «Глупо, конечно, но я только о том и болтала. Даже придумала представление в духе иллюзионистки». В ее голосе послышалась горечь. Некоторые видели его, и за глаза насмешливо прозвали меня «механикой». Так ее время от времени звала на кухне Ирса. в том числе и в лицо. Беатрис провела пальцами по платью, подкинула в воздух полупрозрачную ткань и стала смотреть, как та опускается. Мне хотелось порепетировать в наряде, и я решила поговорить кое с кем из свиты красоты. Тогда-то я впервые переступила порог салона красоты. Уголки ее губ опустились. И со мной что-то случилось. Что? Сложно описать. но я ощутила что-то странное, какую-то пустоту при виде салона. Вот здесь. Она похлопала себя по груди, по самому ее центру. Я подумала, что если однажды побываю в настоящем ателье Мервей, это пройдет. И как? Прошло? Нет. Если честно, мне стало гораздо хуже, чем прежде. От ее слов мне стало больно дышать. Хотелось сказать что-то ей в поддержку, но я понимала, что слова тут уже ничего не изменят. «Что я вообще тут забыла?» Беатрис утерла нос длинным куском сатина и всплеснула руками. «Довольно все это эмоциональные чуши. Выкладывай остальное». И я все ей рассказала. Когда упомянула о пальце Кора, Беатрис стиснула кулаки. «Я уничтожу контракты», — сообщила я. Ты же сама сказала, что это под силу только Аластеру. Я не собираюсь просто расторгнуть их. Я их именно уничтожу. Понятно. Со скепсисом отозвалась Беатрис. Можно узнать, как именно. Селеста не дала мне желанных ответов, но навела на одну идею. По пути в ателье я уже наметила себе примерный план. И теперь вкратце изложила его Беатрис. Она покачала головой, «Слишком опасно». «В том-то и дело», — серьезно проговорила я. «Даже если все получится, гости и персонал могут погибнуть. Про нас и вовсе молчу. Нельзя так рисковать, особенно когда отель переполнен». Я опустилась на пол, жалея, что плотный мягкий ковер не пропитан ответами на все вопросы. «Я думала, ты подскажешь, что делать». «Я?» — Беатрис откинулась на гору нарядов. ткань топорщилась вокруг нее точно облачко сладкой ваты. Знаешь, я всегда считала, что из тебя получится прекрасный семинар, произнесла она, вновь отправляя бабочек под потолок. Эдакий стоек, который будет потрясать толпы своим упрямством. Ты меня вообще слушаешь. Из трех часов не пройдет, как аластер убьет кора, если я не явлюсь. Я вдруг поняла, что после всего, что случилось, я готова на это. Мне вспомнилось, как кор утыкался носом мне в шею, как скользил руками по моей коже. А потом в голове вспыхнули другие картины. Кор лежит на полу, истекая кровью, как Селеста, а Зося оказывается на столе, перепачканным воском. Я закрыла лицо ладонями. Мне хотелось рассыпаться на кусочки прямо здесь, в примерочной знаменитого ателье «Мервей». Но тут я услышала, как Зося хлопает крыльями и как позвякивают инструменты. Я уставилась на Беатрис. «Ты что творишь?» Стальное облачко ринулось к клетке и открыло дверцу. Зося вылетела на свободу и приземлилась передо мной, подпрыгивая на длинных лапках. Беатрис потянулась и хотела было взъерошить ей перышки, но сестра клюнула ее в руку. «Да ты у нас сердитая птичка!» Да уж, когда Зося сердилась, она переставала казаться милашкой. Глядя на острый изгиб ее клюва, я попыталась представить, на что она способна в птичьем обличье. «Иди сюда!» Я похлопала себя по плечу. Зося поднялась в воздух и села ровно туда, куда я указала, и нежно ущипнула меня за ухо. «Она тебя слушается?» — воскликнула Беатрис. «И правда, за этот день было несколько похожих, странных случаев. Я, конечно, не Фригга, но всё равно ощущала присутствие сестренки, пускай и обряженной в перья. Чувствовала, что она меня понимает. И, кажется, помнит. Сейчас это мне очень кстати. Я погладила Зосю пальцем по шее, и она заворковала. Впервые за долгие годы мне захотелось спросить у нее совета. Она умница и непременно придумала бы что-то толковое. «Надо было чаще тебя слушать», — сказала я. Зося выпятила грудь и расправила веером хвост, точно крошечный павлин. «Ты меня понимаешь?» Зося запрыгала на месте, помахивая крылышками. Вошла одна из работниц ателье. В руках она держала по голове манекена, и на каждый возвышался парик пастельного цвета, вдвое больше того лилового, что лежал на полу. Такие обычно носила Дерев. При виде женщины сестра спорхнула с моего плеча и атаковала ее лицо. Прики полетели на пол, а дама с криками убежала. Зося уселась на голубой и сделала что-то такое, от чего у Беатрис челюсть отвисла. «Ты видела, что твоя пташка натворила?» Она указала на белую лужицу, расползавшуюся по искусственным волосам. «Мне теперь платить за него придется. Я бы посмеялась, не закрадись мне в голову, одна идея. В тот день, когда из библиотеки вылетела птица, В салоне развлечений поднялись беготня и крики. Гости ужасно перепугались. А ведь в авиарии остались еще сотни птиц. Значит, есть шанс прогнать всех гостей. Фрига очень искусно повелевала птицами у себя в комнате. И у нее есть ключ от авиария. Мне понадобится ее помощь. И Зосина тоже. Беатрис потянула за шёлк цвета слоновой кости, на котором я стояла. А ну сойди с платья. Но я не обратила внимания на ее слова. у меня в голове созрел план. Он потребует силы времени, но всяко лучше, чем ничего. Я все придумала. Стоило этим словам сорваться с моих губ, как Беатрис затихла. Когда я поделилась с ней своей задумкой, она смирила меня взглядом и сморщила нос. Хочешь пробраться в отель в таком виде? Не совсем. Так меня в фойе обязательно кто-нибудь приметит. Понадобится маскировка. Я дважды сглотнула, собирая в кулак все свое достоинство, и спросила, как быстро ты сможешь меня преобразить?